На дворе стоял жаркий полдень. Генерал разбирался с бумагами в своем кабинете, когда на столе зазвонил телефон. Звонил, к счастью, красный, а не черный. Значит, беспокоили не из города, а с одного из внутренних телефонов генеральской виллы. Антипов снял трубку. «Слушаю! Товарищ генерал-майор, старший лейтенант Захаров беспокоит!» Раздалось в трубке. «Тут летчик приехал, говорит к вам. Звание и фамилия». Майор Хвалинский, пропустите, распорядился генерал. Есть. С майором Антипов заочно познакомился ещё в прошлом году, когда только-только приехал во Вьетнам и занял должность помощника тогдашнего главного советника. Один из его коллег тогда по секрету рассказал страшную историю о трофейном американском истребителе. Понимаешь, говорил тот. Наши на четырёх спарках принудили к посадке фантом Да, да, фантом. Ладно бы ещё на боевых машинах сажали, там хоть пушки есть. Но они его на спарках загнули. У них же только ракеты. Ну орлы, ну соколы посадили на своей базе. Вот, погляди. Поначалу Гантипов не придал значения этой байке, но когда увидел фотографию фантома, заинтересовался. Фотографировали явно настоящую машину, не макет. Да и лица случайно попавших в кадр офицеров были генералу знакомы, и когда его назначили главным советником по авиации во Вьетнаме, он дал себе слово разобраться с тем случаем. Повод появился всего три дня назад, поэтому Антипов вызвал к себе Хваленского, чтобы лично побеседовать на этот счет. Все ненужные бумаги он спрятал в стол, оставив лишь один, не слишком детальный отчет, участников боя о произошедшем. «Так», — размышлял генерал, — тридцатый раз по диагонали просматривая суховатый рапорт взлетели на учебных машинах с боевым вооружением чтобы провести тренировку для курсантов в перехвате воздушных целей целями выступали списанные самолёты но тут всё ясно эга появились американцы садиться было поздно сбили бы пришлось драться хитрый однако капитан даже расчёты приложил не подкопаешься эга Но управление на себя взяли лётчики-инструкторы. Вьетнамский офицер навёл их с земли на идущие к аэродрому самолёты. Все американцы ушли, а одного оставшегося взяли в плещи и принудили к посадке. Как интересно. А вот, с знаками приказали повреждённому самолёту следовать за нами. Пригрозили сбить, если не подчиниться. Интересно, девки пляшут. По четыре сразу в ряд. В дверь постучали. "Входите", сказал майор. "Товарищ генерал-майор! Майор Хваленский по вашему приказанию прибыл", доложил крепко сбитый человек в форме вьетнамских ВВС. Впрочем, внешность у него была вполне славянская. Выглядел лётчик точь в точь, как на фотографии из личного дела, только в чёрной шевелюре серебрились несколько седых волосков. "Присаживайтесь, майор. Мне нужно с вами побеседовать". — ответил Антипов. Говорил он неторопливо, но веско. — Чай? Будете? — Спасибо, товарищ генерал-майор, не хочется? — отказался Хваленский, вежливо улыбнувшись. — Как хотите, — улыбнулся в ответ главный советник. — Расскажите, как идет обучение вьетнамских товарищей? — В целом хорошо, — пожал плечами майор, опускаясь на жалобно скрипнувший стул напротив генерала. — Да. Из нынешнего выпуска половина уже допущена к самостоятельным полётам. Остальные будут летать самостоятельно к концу месяца. Из прошлых выпусков каждый четвёртый имеет допуск к ночным полётам. Отлично, кивнул генерал. А что можете сказать об их уровне боевой подготовки, Михаил Антонович? Летают и дерутся хорошо. Потери несуть приемлемые. Всего один МиГ на три сбитых американца. и это с учётом почти шестикратного превосходства янки в воздухе. Вот про янки я бы и хотел поговорить. Можете мне рассказать про ту историю с захваченным вами фантомом? Только честно. Официальный отчёт я прочитал, но уж как-то натянуто всё выглядит. Да всё так и было, как я описал, товарищ генерал-майор, невозмутимо пожал плечами Хваленский. Хорошо собой владеет, подумал генерал. Об слух произнесло «Михаил Антонович, но мы же с вами боевые лётчики!» Тут он сделал паузу. «И прекрасно понимаем, что вот это...» Он постучал пальцем по отчёту. «Липа, составленная для особистов, которые в наших лётных делах профаны. Чёрт с ними, поверили и отстали. Вы больше и не надо. Но вы же всё-таки расскажете, как было на самом деле. Без отчётов, без записи на диктофон. Просто так, с глазу на глаз». Проверьте, мне это действительно важно знать. Гантип опумулк и откинулся на спинку стула, выжидательно глядя на Хваленского. Тот молчал, глядя в сторону, и по этому молчанию генерал понял, что отчёт всё-таки был липовым. И теперь майор лихорадочно думает, как бы выкрутиться с наименьшими потерями. Прошла минута, другая. Потом Хваленский медленно произнёс: "Хорошо, Я расскажу вам, как всё было, товарищ генерал-майор. Продолжайте, кивнул Антипов. Когда мы готовились перевооружить первую эскадрилью нашего виноват вьетнамского полка, так вот, тогда вьетнамцы из соседнего полка применили МиГ-21 в бою. Непривычный ещё для них был самолёт, слишком скоростной и иначе вооружённый. МиГ-17 им казался лучше. Наши курсанты это знали. И не верили, что новые самолёты лучше старых. И их не убеждало даже то, что Наибайский полк успешно воюет на этих машинах. А сами знаете, если человек в своё оружие не верит, он проиграет. Так, совершенно случайно нам пришлось столкнуться с американцами в воздушном бою. Они атаковали нашу базу с двух направлений. Но ну, детали вы, наверное, знаете. Генерал кивнул. Мне пришлось вступить в бой. Я сбил два фантома. Третье подбили мои ребята. Когда мы показали вьетнамцам плюлки наших ВКП, недоверие к новой машине ушло. Вскоре они начали воевать на этих Мигах и довольно успешно. А потом: "Вы зачем воевать стали?" вдруг спросил один типов. Снова повисло молчание. Майор с каменным лицом смотрел в пол, и на скулах его играли желваки. "Ну же, Михаил Антонович", подбодрил советник Это частный разговор. Я не буду настаивать на ответе, но всё-таки интересно было бы узнать, зачем вы снова пошли в бой? Друг у меня тут погиб, товарищ генерал-майор, медленно ответил Хваленский. Над Найбаем его сбили, когда он истребителя облётывал. Лючик отвёл взгляд в сторону. 25 только-только исполнилось. Прости, эти майор, Антипов помолчал. И не страшно вам было над чужой страной летать? Вы с приказом, а бизь документов. И случись что, никто бы, наверное, не узнал ничего. А мы привычны. Валинский из-под лобья взглянул на Антипова, и в глазах его сверкнул холодный злой огонёк. Готоварежь, генерал-майор, не знаете, как обо это с охотниками крутиться на последних литрах. Ты на парке курсантов вывозишь, и они по твою душу прилетают. Приземляться нельзя. Собьют 10 раз, пока будешь на посадку заходить. Вот и крутишься с ними в виражах, пока или керосин у тебя не кончится, или помощь не подоспеет. В них ракеты, керосина хоть залейся, а у меня один пистолет, да топливо на двадцать минут. Ну, сбили бы меня. Могло быть такое, не спорю. По-вьетнамски худо-бедно говорю. Объяснился бы с местными, да на аэродром бы вернулся. Но погиб бы. Да не страшно, не ждет меня никто в Союзе, никто и плакать не будет. Ясно. Элегинатов своих зачем втянули в эту историю? Они самовольно вступили в бой, за что потом были мною наказаны. Пожал плечами Хваленский. В том бою они мне спасли жизнь, поэтому взыскание я с них сразу снял. Понятно. И всё-таки, как вы тот фантом посадили? Версию с четырьмя спарками? Мне верится слабо. Да не на спарках мы летали, вздохнул майор после недолгого молчания. На обычных истребителях. Конечно. Ну а цель-то у вас какая была, Михаил Антонович? Зачем его сажали? Чтобы допросить экипаж и снять людные характеристики машины. Может, на свободной охоте бы на нём слетал. Ну, и как? Удалось, полюбопытствовал генерал. Экипаж такой, как допросили? пожал плечами лётчик. Уточнили кое-какие параметры. А вот машину я облетать не успел. Уже вечером её увезли. И, свернуя специально 212 прилетели. В общем, больше я ничего про него не слышал. Ясно. Не буду вас более мучить, Михаил Антонович, и объясню, зачем вы вызвал Антипов, сделал паузу. Смогли бы вы ещё раз принудить к посадке американские самолёты? Какие именно? Ну, например, Тандерчиевский Skyhawk, Crusader, F-111. Первые три запросто, если всё грамотно организовать. Не колеблясь, ответил Хваленский. Машины более-менее знакомые. А вот четвёртый, какой-то новый. Узнать бы его примерные характеристики. Скоро они у нас будут, пообещал он типов. Такая известна лишь то, что это новейший ударный и разведывательный самолёт, который, скорее всего, работает в ночное время на сверхзвуковой скорости и минимальной высоте и способен наносить точечные бомбовые удары по различным объектам. В ближайшее время, по донесениям нашей агентур, эта машина начнёт работать по вьетнамским объектам с аэродромов в Таиланде. Этого вам достаточно для начала. Так точно, произнёс майор и подумав заключил: "Не принудим мы его к посадке, товарищ генерал-майор. Даже мы с ребятами не принудим. Слишком сложная задача найти в темноте у самой земли сверхзвуковую цель, взять в клещи да ещё пригнать к себе на базу". и заставить приземлиться наши самолёты увы не предназначены для такого и если бы он днём летал или хотя бы на рассвете закате ясно тяжело вздохнул антипов вы свободны про этот разговор молчите возможно вам ещё придётся полетать и пострелять на этот раз уже с моего личного разрешения хорошо товарищ майор ещё генерал замелся потом продолжил Я в курсе того, что вы иногда летаете на свободную охоту. Не могу сказать, что восхищён вашим отношением к приказам, но препятствовать не буду. Бесполезно. Конечно, можно было бы вас за такой отправить в союз, но вы там сопьётесь от тоски. Поэтому летайте на свой страх и риск, но помните, что если вас собьют и вы попадёте в плен, мало вероятно, что кто-то почешется, чтобы вас спасти. Правительству будет проще отреститься от вас. Чем расхлёбывать заварившуюся кашу? Даже я мало что смогу сделать. Я знаю, голос Хвалимского был неожиданно спокоен. Не думайте, что я оскорбляю вас напротив. Я даже восхищён вашими успехами. Просто предостерегаю. Вы сейчас слишком редкий и ценный специалист-загонщик, улыбнулся Антипов. Можете идти. Да, кстати, вот письма вам и вашим ребятам. Генерал извлёк из ящика объёмную папку и передал её майору. Чт не забыл с этим 111-м. Спасибо, товарищ генерал-майор. Хвалинский вышел. Антипов достал из ящика стола секретный приказ и снова перечитал его. Нашим учёным требуются образцы западной техники для изучения потенциальной возможности авиации вероятного противника. Вам предписывается получить в свое распоряжение и обеспечить доставку в СССР как можно большего количества летательных аппаратов, используемых в ВВС США. Предпочтение отдается машинам, пригодным к полетам и имеющим исправную аппаратуру и вооружение. Однако допускается и вывоз фрагментов сбитых самолетов и вертолетов. Наиболее необходимы следующие самолеты. Истребитель-бомбардировщик F-105 «Тандер Чиф». Ударный самолёт A-130, палубный бомбардировщик А-6 Интрудер, палубные истребители F-8 Крюсейдер и также новый американский истребитель-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности F-111 и из вертолётов особо интерес представляют UH-1 Huey в транспортном и штурмовом варианте, а также вертолёт Chinook. Разрешается применять любые меры для получения данных летательных аппаратов вплоть до захвата их вооружёнными группами специального назначения или принуждения к посадке силами союзных ВВС в случае захвата не только самолёта, но и экипажа, принять все меры по переправке такового в СССР вместе с захваченной техникой. Вам предписывается оказывать содействие группе специального назначения под командованием полковника ГРУ Даи Колотилова, также занимающегося вопросами получение различных образцов американского вооружения и снаряжения. Любые меры, невесело улыбнулся генерал, пряча приказ в стол. Ну что ж, любые так любые. Глава вторая. Визитка стлявой. Вертолёт шёл набриющим, с каждой минутой удаляясь от ханоя. Хваленский сидел на лавке напротив двери и размышлял невидящим взором, глядя в открытый люк. Думы его были одна другой горше. По геройствовал ептать. Тогда наградили, а сейчас голову снимут, если снова не пригонишь какого-нибудь Янки. Все припомнят, начиная с обо сыных пеленок. Мысли плавно перетекали в другое русло. Летчик вспоминал свою жизнь. Все ведь было почти как у людей. послевоенное детство, аэроклуб, прыжки с парашютом, потом две попытки поступить в Каченское лётное училище, потом учёба, служба, инструкторская работа, командировка на Кубу, а спустя два с небольшим года командировка сюда. А только перекос получился в сторону карьеры. Семьи так и не сложилось, хотя романов было немало. Сложится ли она теперь? Одному небу было известно». Хотя насчёт этого майор не беспокоился. Молодой ещё, отшучивался он: "Успею". Командировка должна была закончиться через месяц, потом предстояло вернуться обратно в Кубинку или отправиться служить ещё куда-то. Это уж как решит командование. Звание майор Хвалинскому присвоили всего месяц назад. Тогда же капитаном стал Володя, и было за что Он подготовил курсантов даже больше, чем Вася Яшот. Остальные доживали в старших лейтенантах последние деньки, ожидая повышения со дня на день. Бюрократическая машина военного министерства ещё обрабатывала их документы. Особый отдел, правда, и з редко интересовался, почему этот товарищ Хвалемский позволяет себе в нарушении приказа летать на свободную охоту. Однако майор лишь пожал плечами, дескать, показалось вам. Летать он летал, но ничем себя не выдавал. Радиообмен вел по-вьетнамски, не позволяя себе ни одного русского слова. В Южный Вьетнам не залетал. Максимум — в деметализированную зону или в Лаос. И, заметив американский самолет и вертолет, безжалостно расстреливал его. А пленки ФКП передавал вьетнамцам, искренне не понимавшим такого поведения инструктора. Тот лишь усмехался в ответ. Он никогда не брал с собой ведомых. придумывает ему все новые причины. Когда однажды Володя открыто возмутился таким недоверием, майор, уже сидевший в кабине, миг грявкнул: "Это моя война, Маргелов, не твоя. Не мешай". "Это наша общая война", вскипел Володя. Но Хвалинский уже захлопнул фонарь и знаком приказал ему отойти от самолёта.